Глава 7 «Кабраксис — это демон, создавший черную дорогу», — сказал Лекс. «А что такое черная дорога?» — осведомился Райтон. Мальчик, купающийся в золотистом свете фонаря, который держал капитан, пожал плечами. «Это всего лишь легенда, одна из старых сказок про демонов. Все говорят, что Кабраксис — всего лишь красивая выдумка. Но ты сказал, что если во что-то замешан демон...» то это некогда было правдой. «Я сказал, что истории основываются на чем-то, что предположительно могло быть правдой», – поправил Лекс. Но с тех пор, как в Вижире, опять же, предположительно, начали призывать из других миров демонов, родилось слишком много сказок. Некоторые основываются на событиях, в которых могли участвовать демоны. А могли и не участвовать, но в большинстве своем эти рассказы – всего лишь выдумка, бабушкины сказки, Харсус, жебаликий демон Кураста, если он когда-либо существовал, в истории разных местностей обернулся четырьмя демонами. Мой учитель истории говорил, что мудрецы сейчас пытаются соединить разрозненные куски, изучая то, что их связывает, чтобы там, где прежде стояли два демона, оказался только один. А зачем им морочить себе голову такой ерундой? Потому что они думают, что демоны из этих глупых сказок бродят по миру ответил лекс мой учитель полагал что люди тратят столько времени подыскивая имена мифологическим тварям чтобы с подручней было выследить и изолировать их не дожидаясь когда они начнут действовать преследуя добычу охотники за демонами должны знать сколько нечисти в нашем мире и где ее нужно искать вот мудрецы и ведут исследования мальчик фыркнул лично я считаю что всем демонам дают имена чтобы старый мудрец Мог порекомендовать их охотникам, которые у него на службе. Конечно, этот мудрец получит свою долю за избавление города или королевства от демона. Такая уж работа. Специально рассказывать продуманные до мелочей страшные истории суеверным людишкам и избавлять их от золота. Оно ведь такое тяжелое. Кабраксис. С растущим нетерпением напомнил Райтон. В самом начале, продолжил Лекс, Когда Вижири только-только приступили к экспериментам по вызову демонов, Кабраксиса призывали чаще всего. Почему? Потому что Кабраксис управлялся с мистическими мостами, тянущимися из миров демонов в наш, куда легче, чем все прочие. Черная дорога, мост когненный преисподней. Возможно. Я же говорил, все это лишь сказки, не больше. Лег ткнул в овалы, окаймленные одинокой линией. Этот рисунок представляет собой энергию Кабраксиса, который приходится гулять между огненной преисподней и нашим миром. «А если черная дорога не мост между мирами?» – спросил Райтон. «Чем еще она может быть?» Некоторые говорили, что это путь к просветлению. Лекс изобразил на лице скуку или сдержал зевок. «К какому просветлению?» «Я имею в виду силу», – объяснил Лекс. Разве легенды обещают что-либо иное? Какого рода силу? Лекс нахмурился, зевнул еще раз, на этот раз и явно притворившись, и поудобнее примостился у стенки. Я устал. А рассказывания тебе сказок на ночь меня утомляют еще больше. Если хочешь, — предложил Райтон, — я позову быка, чтобы он вернулся и подоткнул тебе одеяльце. Что ж, может, мне достанется и второе его ухо. Протянул Лекс. «Ты злое дитя», — сказал Райтон. «Могу себе представить, отчего твой отец отослал тебя в школу». «Я поехал добровольно», — поправил мальчик. «Это большая разница. Не такая уж и большая. Знаешь, малыш, у меня достаточно золота и без выкупа за тебя. Заставляй короля платить, я лишь желаю получить возмещение за прошлые оскорбление, которое я претерпел от него». «Ты знал короля?» Брови мальчишки взлетели на лоб. «Какой силой может наделить Кабраксис?» Потребовал ответа капитан пиратов. Речное течение снова качнуло баракуду. Корабль приподнялся на волне, слегка наклонился и снова плавно нырнул вниз. В вышине на ветру гудели снасти. «Говорят, Кабраксис дает бессмертие и влияние», сообщил Лекс. «И вдобавок, особенно храбрым, а таких, полагаю, немало. Доступ к огненной преисподней. Влияние. Власть над людьми. Когда Кабраксис в последний раз входил в этот мир, если верить мифам, которые я читал, изучая философию, он выбрал пророка, чтобы тот представлял его. Человека по имени Крен, знатока философии, создавшего труд об Кабраксиса. Очень увесистый том, скажу я тебе. Наскучил мне до чертиков, всю задницу с ним отсидел. «Учение демона? И книгу не запретили?» «Конечно, запретили», – ответил Лекс. «Но зато, когда после этого Кабраксис вошел в наш мир, никто не догадался, что он демон. Конечно, это опять просто рассказы, без всякого доказательства. Но о Кабраксисе я лучшего мнения, чем о многих прочих демонах из легенд». «Почему?» «Он не так кровожаден, как остальные. Он ждал своего времени» собирая все больше и больше последователей своих доктрин, проповедуемых Креном. Он учил людей троичному «я». Ты слышал об этом понятии?» Райтон покачал головой. Мысли вертелись в голове жужжащим чилиным роем, набирая скорость. Пират пытался вычислить, какую выгоду ищет для себя бояр-чолик, раскапывая останки подобного создания. «Троичное «я», принялся объяснять Лекс состоит из внешнего Я, каковым или каковой личность рисует себя другим, внутреннего Я, каковым или каковой личность предстает перед собой, и теневого Я. Теневое Я – вот истинная сущность любого мужчины или женщины, та часть, которой он или она должны бояться в себе, темная половина каждой личности, стремящаяся спрятаться поглубже. Кукулач учит нас что большинство людей слишком боятся себя, чтобы признать, что это правда. И люди верят в это. То, что троичное «я» существует, неоспоримо, ответил Лекс. Даже после того, как Кабраксиса предположительно изгнали из нашего мира, другие мудрецы и ученые продолжили работу, начатую Крейном. Какую работу? Изучение троичного «я». Лекс скорчил рожу, словно недовольный способностью Райтона слушать. Легенда о Кабраксисе развелась в теорию, но ученые, такие как Кукулач, сделали ее понятной каждому. Конечно, звучит она куда лучше, будучи изложена в терминах, заставляющих суеверных осознать, что учение это является частью мудрости, необходимой для спасения от демонов. А на самом деле это сказки и способ поддерживать порядок в обществе. «Даже если и так», – заметил Райтон. Силы я тут не вижу. Последователи Кабраксиса получают удовольствие от обнажения теневого «я», пояснил мальчик. Четыре раза в год, в дни солнцестояния и равноденствия, поклонники Кабраксиса собираются вместе и развлекаются, выпуская обитающую внутри их тьму. Три дня длится празднество, и в это время именем Кабраксиса им позволителен любой грех. А потом... «Грехи им прощаются, смытые символической кровью Кабраксиса». «Какая глупая вера!» «Я тебя предупреждал. Вот почему она — миф». «А как Кабраксис приходит сюда?» — спросил Райтон. Это случалось во время войн магических кланов. Ходили слухи, что одному из последователей Крейна удалось снова открыть портал, но они так и не подтвердились. «А что, если чолик добился успеха?» – подумал Райтон. «И след ведет сюда, к массивной двери, укрытой под развалинами порта Таурук». «Как Кабраксису закрыли доступ в наш мир?» «В соответствии с легендой, это сделали Вижири воины и колдуны клана Духа, и те, кто к ним близок. Они разрушили храмы Кабраксиса, Вежуни и других местах. Остались лишь обломки и сломанные алтари». Райтон поразмыслил над сказанным. «А если человек сможет связаться с Кабраксисом?» «И предложит демону путь обратно в наш мир?» Подхватил на лету вопрос Лекс. «Да, что может получить этот человек?» «Разве обещание бессмертия недостаточно? То есть я имею в виду, если верить во всю эту чушь?» Райтон подумал о сгорбленном годами дряхлом теле Боярда Чолика. «Да, возможно, возможно». «Где ты нашел это?» спросил мальчик. Но прежде, чем Райтон ответил, отворилась дверь, и в карцер шагнул бык. «Капитан Райтон!» Высокий пират поднял фонарь, разоблачая тревогу, сковавшую его лицо. «На нас напали!» Дерек был всего в нескольких шагах от готового закричать пирата и прыгнул, не раздумывая. Двое других игроков еще только потянулись к оружию, а нога Дерека уже врезалась в голову бедолаги. Пойманный врасплох, не выдержав веса Дерека, к тому же слишком пьяный, чтобы твердо держаться на ногах, пират полетел вниз с крутого берега, даже не пикнув. Глухой стук сказал Дереку, что разбойник шлепнулся не в воду, а на палубу стоящего на якоре корабля. «Какого черта?» – гаркнул кто-то снизу. Дерек приземлился на голый камень, ударившись бедром. Взмахнув саблей, он полоснул по ногам ближайшего пирата и попал по обеим. Кровь мгновенно залила светлые штаны раненого. «На помощь!» — взвыл разбойник. «Эй, на палубе! Проклятие! Какой глубокий порез!» Он пошатнулся, пытаясь выхватить из-за пояса меч. Да только вот забыл отпустить горлышко в винной бутылке, который крепко сжимал в руке. Вскочив с уже занесенной вновь саблей, Дерек вынудил пирата отступить на самый край утеса. Взмах, и сабля засела в шее пирата. Фонтан кровавых брызг обдал противников. Острое лезвие добралось до самого позвоночника. Подняв ногу, Дерек спихнул умирающего в реку, освободив заодно клинок. Через секунду послышался всплеск. Он повернулся и увидел, что Мэт, рядом с ящиками, сражается с последним неприятелем. Саблем это высекала искры из меча врага. Он явно побеждал, но медлил пускать кровь. Чертыхаясь в полголоса, понимая, что у них жутко мало времени на спасение мальчишки, и это при том, что они не знают наверняка, держит ли его на борту ожидающего внизу корабля, Дерек шагнул вперед и с полуоборота нанес удар. Расколовший череп пирата. Абордажная сабля неприхотливое оружие. Ей можно рубить и резать, колоть и кромсать. Потому что в сутолоке битв на кораблях, когда суда качаются на диких волнах, тебя делают победителем отчаяния, сила и удача. Кровь убитого плеснула на Мэта и Деррика. Мэта падение пирата, кажется, привело в смятение. Дерик знал, что его друг не одобряет удары в спину, тем более, когда противник занят схваткой с другим неприятелем. Мэтт верил в честный, насколько это только было возможно бой. «Давай к бочкам», – велел Дерек, выдергивая свое оружие из головы мертвеца. «Он даже не видел, как ты подошел». Мэтт не оторвал взгляда от лежавшего. «Бочки», – повторил Дерек. «Он был слишком пьян, чтобы драться», – почти прошептал Мэт. «Он не мог защищаться». «Мы здесь не для драк». Дерек схватил Мэтта за грудки, скомкав окровавленную рубаху. «Мы здесь, чтобы спасти 12-летнего ребенка. А теперь пошевеливайся». Он пихнул товарища к бочонкам с жиром. «Тебя ждет еще куча честных поединков, к которым ты так стремишься». Мэт, пошатываясь, побрел к штабелю бочек. Убирая саблю в ножны, Дерек прислушивался к гамму и крикам, поднявшимся на кораблях а заодно следил за верхними ступенями высеченной в скале лестницы. Там занял позицию Малдрин. Первый помощник сжимал обеими руками боевой молот, сокованный железом рукоятью. Да, молот требовал обеих рук, но его квадратная головка без промаха крушила черепа, ломала кости и разбивала в дребезге любое оружие, будто оно было стеклянным. «Берегись стрел, Малдрин!» — окликнул товарища Дерек. Кислая улыбка скривила губы моряка. «Береги лучше свою задницу, шкипер. Я же не собираюсь отправляться за мальчишкой». Дерек опрокинул бочонок на бок. Густая жидкость внутри глухо булькнула. Моряк быстро встал за бочкой и покатил ее к обрыву. Делать это было одно удовольствие, так как по уклону бочонок бежал сам с собой. После того, как импровизированный снаряд набрал скорость, остановить его было не так-то просто. Толкнув бочку в последний раз, Дерек наблюдал, как она перевалилась за край и исчезла из виду. Сам он едва успел остановиться, балансируя на кромке обрыва, и, взглянув вниз, застал тот момент, когда упавший бочонок врезался в палубу корабля внизу. Лохматый туман окутывал судно, Но сквозь белую пелену поблескивали, отражая фонари вахтенных, маслянистые пятна разлившегося китового жира. Новый треск переключил внимание Дерека. Бочка Мэтта тоже успешно приземлилась на другой парусник. Пираты выбегали на палубу, тут же поскальзывались на слой жира и валились, как кегли. «Масло!» – догадался один. «Они скинули на нас бочку с маслом!» Поспешив обратно к штабелю бочонков, Дерек пинками повалил еще два и направил их вниз по склону. Громовое эхо, стукающегося о камень дерева, прокатилось над головой. Моряк подхватил один из фонарей часовых. Мэтт присоединился к другу, подобрав другой фонарь. «У этих людей внизу не так уж много путей для бегства, Дерек». «Да», — согласился тот, глядя прямо в озабоченное лицо товарища. «И у нас тоже будет мало дороже, когда мы вытащим мальчика». «Я не хочу постоянно оглядываться через плечо на эти корабли, Мэтт». Мрачно кивнув, Мэтт повернулся и кинулся к обрыву. Дерек задержался ровно настолько, чтобы увидеть, как из-за горы выбегают матросы с одинокой звезды. «Подмога идет, Малдрин!» — крикнул он и сам побежал к реке. «Что есть, то есть!» — рявкнул тот. У края берега Дерек наметил себе точку, сделал поправку на качку корабля и метнул фонарь защищенное стеклом пламя, не должно было погаснуть в полете. Фонарь падал, кувыркаясь, и, наконец, разбился о палубу в самом центре лужи китового жира. На миг фитиль зашипел и чуть не утонул в масле. Но затем огонь поднялся, как поднимается хромой старый пес на свою последнюю охоту. Сердитые голубые и желтые язычки сплетались и расплетались, неуклонно множись, подпитываемые ветром не меньше, чем маслом. «Пожар!» Завопил кто-то из пиратов. И судно охватила паника. Пираты с нижних палуб бежали наверх. Мечущуюся толпу уже никак нельзя было назвать экипажем. «Спасайте корабли!» — проревел другой пират. «Капитан Райтон со всех шкуры поснимает, если суда пойдут ко дну!» Дерек надеялся, что все эти чертовые скорлупки выгорят дотла. Если так, то капитан Толифер получит шанс отвести одинокую звезду к западным пределам и вернуться с подмогой вовремя, чтобы успеть перехватить Райтона и его команду, перебирающихся по суше туда, где капитан Пиратов оставил свою основную флотилию. Взглянув на корабль, на который Мэтт сбросил свою бочку, Деррих увидел, что пожар начался и там. Очевидно, бочонок Мэтта угодил в рулевую рубку и дал возможность жадному пламени добраться до парусов. Огонь уже лизал в главную мачту, угрожая поглотить весь такелаж. Мэт, позвал Дерек, – друг обернулся, – «ты готов?» Мэт, выглядевший лишь слегка неуверенным в себе, кивнул, – «я всегда готов». «Мы с тобой спустимся», – сказал Дерек, – «мне нужно, чтобы ты был рядом». И он направился к краю выступа, шагая так решительно, словно на центральный корабль можно было попасть, просто переставив ногу. «Я буду», – ответил Мэт, обращаясь к спине друга. Не останавливаясь и не мешкая, Дерек сделал последний шаг и метнул свое тело в воздух. Он знал, что если упадет на палубу, то наверняка сломает себе что-нибудь, и тогда о бегстве можно будет забыть. Но когда растопыренные пальцы Дерека уже потянулись к корабельным снастям, готовясь поймать спасительный канат, часть нависающего над водой берега откололась, и тяжелый кусок скалы полетел вниз к двум горящим и одному целому кораблям. «Кто напал?» Обернулся к двери Райтон, инстинктивно шагнув вперед. Его голова была так занята мыслями об абсолютной невозможности нападения, что он не придал никакого значения шороху, пока не стало уже слишком поздно. Лекс выбрал подходящий момент. «Не знаю», – пожал между тем плечами бык. «Но на шкунах по обеим сторонам от нас начался пожар». Пожар? Это самое страшное сообщение, которое только можно услышать на борту корабля. Даже если тебе продырявит днище, команда способна заткнуть дырку и удержать судно на плаву до ближайшего порта. Но неконтролируемый огонь быстро поглотит крошечный островок дерева и холстины, от которого полностью зависит жизнь моряков. Так что в такой ситуации внимание быка и Райтона было обращено друг на друга, а не на мальчишку. Олекс уже в мгновение ока встал за спиной Райтона, и когда капитан пиратов все же развернулся, чтобы схватить паршивца, юный пленник низко нагнулся, метнулся к Райтону и, толкнув его на быка, выскользнул в раскрытую дверь, прежде чем мужчины успели его остановить. «Проклятие!» – выругался Райтон, глядя вслед улепетывающему во тьму трюма мальчишки направляющемуся, конечно же, к лестнице на палубу. «Поймай его, бык!» но я хочу, чтобы ты его доставил обратно живым, слышишь? Есть, капитан?» И бык кинулся в погоню, быстро сокращая расстояние своими гигантскими шагами. Райтон последовал за ним, сжимая левой рукой рукоять меча. Он уже видел через грузовой люк яркое зарево пожара. Серые клубы дыма, смешавшись с туманом, ползли над рекой. Он был прав. Кто-то следил за ними от самого западного залива но кто? Другие пираты или королевский флот? Сколько их? Несколько человек или небольшая армада, перекрывшая реку? Лесенка, ведущая наверх, мелко подпрыгивала под руками Райтона. Впереди взбирался тяжелый бык. Капитан не отставал и достиг верха как раз тот момент, когда скалистый выступ над их головами треснул и обрушился с 30 тридцатифутовой высоты. Райтон, не веря своим глазам, смотрел, как на него летит, словно ею выстрелили из катапульты часть горы. Огромная глыба гранита протаранила нос баракуды, разбросав по сторонам щепки и клочки оснастки. Баракуда качнулась, словно пойманная врасплох жестоким штормом. Сбитый с ног пират уронил фонарь. Прокатившись по деревянной палубе, светильник несколько раз перевернулся, прежде чем исчезнуть за бортом корабля. Поднявшись, согнув колени, чтобы сохранить равновесие, Райтон взглянул на два других судна. Обе шхуны уже практически превратились в погребальные костры. Пламя уже пожирало паруса левого корабля, да и на правом отставало ненамного. «Кто, черт подери, это сделал?» А мальчишке впереди бежать больше было некуда. Он стоял на краю качающейся палубы. Взгляд, которым он обводил черную воду вокруг судна, показывал, что Лекс не торопился попытать счастье, пустившись в плавь. Бык шагал к щенку, грязно понося его и приказывая не двигаться с места. Райтон рявкнул на свою команду, велев хватать ведра и пытаться спасти обе горящие шхуны. Если их тайное укрытие обнаружено, Потребуются все корабли, чтобы уволочь отсюда как можно больше добычи. На волнах вокруг Баракуды плясали бочонки и ящики и не спешили утонуть. Чувствуя, что дела плохи, Райтон думал, что корабль погружается. Удар, разворотивший нос, мог бы разбить корабль в щепки. По крайней мере, часть повреждений пришлась на участок ниже в ватерлинии. Озирая останки рухнувшего берега, Райтон догадывался, что катастрофа вызвана неестественными причинами. Что-то произошло, спровоцировав обвал, и мысли его мгновенно обратились к боярду Чолику. Жарец проводил подземные раскопки под руинами. В голове капитана пиратов мельком пронеслось. А интересно, пережила ли старикашка собственную жадность? Потом глаза Райтона поймали какое-то движение в снастях, и он понял, что там кто-то есть. Капитан повернулся, поднимаем меч.